Нужно сесть поезд «Москва-Сочи», который прибывает в Сочи в 7 утра. Плацкартный вагон, боковая полка возле туалета. Выехать надо в пятницу, в субботу в 7 утра вы в Сочи. Утра. В гостиницу вам не надо, вы ее даже не бронировали, вещей у вас нет, они вам не понадобятся. Сразу же находите местный рыночек, где продается местное вино. Рекомендую Изабеллу, она не отстирывается ни от чего. Значит, надо покупать сразу трехлитровую банку и сразу на пляж. Пляж может быть любой, главное поторопиться. восемь, то есть в семь прибыли, в восемь, в начале девятого вы на пляже, нужно быстро выпить два литра вина, в процессе пораз искупаться. В девять, в начале девятого вы пьяный в жопу, и вот состоянии сильного опьянения нужно уснуть на самом солнцепеке. К двум часам вы просыпаетесь, сгоревшись до пузырей, со страшным похмельем, который дает только Изабелла, и солнечным ударом. Тут нужно еще разок укунуться в море, мужественно, через силу допить вино. Попробовать есть местный чебурек, а лучше беляш, который местные армяне достают из черного масла, как из нефти. Главное, чтобы было все очень жирное. Дальше сами понимаете, что с вами может произойти, но вам нужно спешить. Нам нужно спешить на вокзал, подойти в поезд. Есть поезд, который уходит из Сочи в Москву примерно в 16 часов. То есть в, 17, в 7 утра прибыли, в 16 обратно сразу. Плацкарт, боковая полка. В понедельник вы на работе, вы на целый год сыты по горло ощущением путешествия в поезде. В море накупались, загорели так, что больше не захочется. Южных вин попили, экзотической еды поели. Всего получили в переизбытке. Даже думать об этом страшно. А главное, очень сильно соскучились по дому. Спасибо. Спасибо.